Глава 17 Отступление с боем. «Уходим!» — крикнул Рогнар и помчался по каменному мосту. Ему не нужно было оглядываться, дабы убедиться, что остальные следуют за ним. Он ощущал их присутствие позади, чуял запах их страха и гнева. Рогнар понимал, товарищи также разочарованы и разъярены тем, что их заставили покинуть поле боя. А еще он был возмущен богохульством, совершенным на священной земле Фенриса. Сколько же времени эти нечестивцы хаоса таились под поверхностью Асахейма? Скорее всего, они проникли сюда под прикрытием последнего метеоритного дождя, но разум Рагнара негодовал при мысли о том, что враги могли находиться здесь месяцы, годы или даже десятилетия. «Нет, такое просто невозможно!» Рогнар отбросил эту мысль. А теперь, обнаружив это змеиное гнездо, они должны бежать. При этом юноша понимал, что без схватки пробиться наверх не получится. Он видел, что впереди путь уже преградила орда ночных бродяг под предводительством шамана, вооруженного руническим оружием. Это существо направило на рогнара длинный жезл, увенчанный черепом. Юноша увидел, как над верхушкой жезлов вспыхнул и затрещал ореол зловещего красноватого света. Затем струя обжигающей магической энергии метнулась к нему, чертя в темноте пологую дугу. Кровавый коготь вовремя отпрыгнул в сторону, и она ударила в камне там, где он только что стоял. Без излишних раздумий Рагнар выхватил болтер и выстрелил. И понял, что долгие часы тренировок на стрельбище стоили затраченных усилий. Он почти не целился, но заряд попал точно в цель. Голова шамана разлетелась, как ракушка под кузнечным молотом. Ночные бродяги взревели и толпой бросились на мост. Они яростно размахивали своими дубинками и топорами, выкрикивая имя Дзинча. Рогнар был обеспокоен не столько их численностью, сколько тем, что эта чудовищная масса тел может замедлить их продвижение и не дать уйти, прежде чем воины хаоса появятся сзади. А юноша был полон решимости доставить ордену сообщение Хенгиста. «Гранаты!» — приказал он. Кровавые когти все как один выхватили из раздатчиков гранаты и принялись метать их в накатывающуюся орду. В толпе прогремела серия разрывов. Во все стороны полетели ошметки плоти и потоки крови. Чудовищное неистовство этой бешеной атаки остановило продвижение мутантов. Толпа на мгновение застыла в нерешительности. «Давай дальше!» – завопил Рагнар, и кровавые когти стали метать новые гранаты с удвоенной злостью. Все больше и больше ночных бродяг валилось наземь. Воздух наполнился запахом крови и паленого мяса. В последнюю секунду Рагнар понял свою ошибку. Чудовищная сила нескольких взрывов, сосредоточенная в одном месте, начала разрушать мост. На его глазах огромные куски камня отламывались и падали в бездну. Юноша осознал, что если его группа не уберется отсюда достаточно быстро, мост рухнет, и они полетят туда же. Вдобавок ко всему, рядом с рогнаром ударила молния, отколов большой кусок от парапета моста. Кровавый Клык оглянулся, чтобы посмотреть, не стреляют ли в него от входа в храм, но увидел там лишь остатки отряда Хенгиста, с трудом удерживавшие свои прежние позиции. Тогда он бросил взгляд на ночных бродяг и острыми глазами увидел то, что искал. Несколько мутантов размахивали болтерами, точно такими же, как тот, что юноша держал в руке. Несомненно, их успели снять с трупов космических волков, что сейчас лежали в храме. Хотя часть пистолетов была старого образца, таких же, как у воинов хаоса. Должно быть, они попали на планету с еретиками. Впрочем, это не будет иметь никакого значения, если кровавые когти немедленно не уберутся с проклятого моста. Рагнар осмотрелся по сторонам и увидел, что все остальные тоже заметили новую опасность. Ему не пришлось отдавать приказ перестать бросать гранаты. С инициативностью, присущей истинным космическим волкам, кровавые когти приняли это решение самостоятельно. Вместо этого они начали стрелять из болтеров, каждым залпом уничтожая несколько врагов. «Вперед!» — воскликнул Рагнар. «Быстрее!» Он прибавил скорость, чувствуя, как мост начал дрожать от каждого его шага. До полного разрушения конструкции оставались считанные мгновения. Все больше и больше плит падало в бездну. Зияющая брешь между частью моста, еще сохраняющей устойчивость и уступом на другой стороне, становилась все шире. На бегу юноша успел подумать, а сможет ли он перепрыгнуть на ту сторону, даже со своей усиленной мускулатурой. Что ж, — решил он, стискивая зубы в жестокой усмешке, — есть только один способ это выяснить. С каждым шагом рогнар приближался к краю. В ушах у него стоял стук сердца, он чуял запах своего возбуждения и беспокойства, понимал, что должен рассчитать все очень точно. Одно неверное движение, и он ухнет в бездну навстречу своему року. «Слишком ранний прыжок может оказаться неудачным, для верного не остается времени». Крепко сжав болтер в одной руке и меч в другой, он мысленно определил на мосту точку, откуда надо прыгать, и прыгнул. Лишь в этот момент Рогнар воочию узрел чудовищную бездну под своими ногами. Ветер трепал его волосы. Ему казалось, что он летит очень медленно. Юноша различал каждую деталь в лицах мутантов, столпившихся впереди. Видел каждый нарыв на их уродливых лицах, мог сосчитать все поры на их коже За всю свою жизнь он никогда еще не сознавал реальность в таких подробностях Его сверхчеловеческие возможности поднялись на новый уровень, который просто ошеломлял Рагнар был сейчас совсем близко к смерти И в то же время он никогда не чувствовал себя более живым Издав протяжный боевой клич, Рогнар еще в воздухе поднял пистолет и выстрелил в ночного бродягу, который стоял впереди на самом краю пропасти. Мутант схватился за живот, сполз вперед и ухнул в сумрак. Юноша выстрелил еще раз, уложив другого мутанта, и в этот момент с облегчением почувствовал ударившую по ногам твердую землю. «Он жив, и теперь эти твари заплатят за всё. Сейчас они на своей шкуре узнают, что такое истинная ярость космического волка. Грохочущий кулак рванулся вперед, размахивая цепным мечом, стремясь расчистить пространство от плотной толпы мутантов, пока его собратья не приземлились следом за ним. Он понимал, что иначе кровавые когти могут сцепиться с бродягами на самом краю, потерять равновесие и рухнуть в бездну. Удары его меча рассекали плоть и крошили кости. Другой рукой он безостановочно жал на спуск, зная, что каждый заряд найдет свою мишень в этой плотной массе тел. Рогнар прокладывал себе путь через ночных бродяг, как корабль, идущий по штормовому морю. Он стал живой машиной разрушения, ураганом смерти, с диким ревом, пробивавшим себе дорогу через многочисленные ряды мутантов. Юноша слышал, как за спиной его товарищи занимаются тем же. Вскоре перед его глазами повис густой красный туман из кровавых капель, летящих от рассекаемой мечом плоти и рвущихся кровеносных сосудов. Крики умирающих почти оглушили Рагнара, несмотря на звукоизоляцию шлема. В глубине его души зверь, подстегиваемый запахом побоища, ярился все сильнее. Теперь рогнар сражался почти автоматически. Ему не нужно было думать. За него думал зверь, пребывавший в полной гармонии с рефлексами, нервами и мускулами человека. Он со скоростью мысли реагировал на любую угрозу, воспринятую сверхобостренными чувствами. В это мгновение боевые способности космического волка намного превосходили возможности любого смертного. Ничто не могло устоять на его пути. А сзади остальные кровавые когти прорубались через толпу мутантов, как хороший острый топор сквозь гнилую древесину. Со всех сторон злобно скалились кошмарные рожи с искаженными в крике пастями, и Рагнар сносил головы врагов одну за другой. Искореженные тела разлетались на куски под его мечом, а каменные наконечники дубинок раз за разом отскакивали от доспехов. В следующее мгновение Рагнар уклонился от свистящего камня, выпущенного из прощи. Его чувства были столь острыми, что казалось, камень приближается так медленно, что есть еще бесконечный запас времени, чтобы убраться с его траектории. Он наклонил голову и был вознагражден воплем мутанта позади, которому камень попал прямо в лоб. Выстрелом навскидку рогнар разнес череп прачника и продолжал прорубать себе путь к свободе. Внезапно воздух пещеры рассекла волна колдовской энергии. Извиваясь словно змея, луч сине-фиолетового света метнулся к нему. Рогнар почувствовал запах озона и какой-то горечи. Он попытался резко уйти в сторону, перепрыгнув через ближайшего ночного бродягу, но потрескивающий шнур света изменил направление, свернув вслед за ним. Юноша поднял свой меч, чтобы отразить удар, но острие луча вильнуло, обогнув клинок и ударило рогнара в грудь. Всем своим телом он ощутил такую боль, какой ранее никогда не испытывал и даже не догадывался, что такое возможно. Его доспехи стали покрываться пузырями, а затем начали плавиться. Какие-то системы замкнуло, посыпались искры. В визоре шлема теперь вспыхивали безумные диаграммы, сигнализирующие о помехах. В ушах грохотал треск статического электричества. Волосы Рагнара встали дыбом, а тело начало вибрировать и конвульсивно подергиваться под воздействием непонятной энергии. Юноше казалось, что его глаза вот-вот закипят в глазницах. Он почувствовал запах собственных горящих волос. Объятый сиреневым огнем, он замер на месте, шатаясь, словно пьяный. Огромным усилием воли Рогнар заставил себя сосредоточиться и оглядеться в поисках врага. Сжав зубы, он ощутил во рту медный привкус собственной крови. Подняв взгляд, юноша увидел хихикающего шамана, безумно скачущего на плывущем высоко над толпой, почти под самым потолком пещеры, сияющем диске. «Опять проклятое колдовство!» Луч света исходил из увенчанного черепом жезла, который колдун держал в руке, похожей на клешню. Рагнар в отчаянии попытался поднять пистолет, но выжатые невыносимой болью слезы заливали его глаза, мешая прицелиться. Сосредоточиться не удавалось. Перед глазами плясали черные и лиловые искры. Язык прилип к небу. Рагнар не сомневался, что ему оставалось жить считанные мгновения. И тут внезапно заряд Болтера поразил шамана в самое сердце, сбросив того сбледнеющего на глазах светового диска. Падая, колдун широко распростер руки, исходящий из жезла луч света замерцал и погас. В полете шамана достала еще одна пуля, войдя ему прямо в глаз и выйдя через затылок вместе с фонтаном крови и мозгов. Рагнар оглянулся по сторонам, чтобы узнать, кто же подстрелил его врага, и увидел, что это был ненавистный стрибьерн. Его старый противник отцалютовал цепным мечом, а затем продолжил крошить мутантов. Рагнар боролся с охватившим его головокружением. Его доспехи уже начали автоматическую проверку системы, по периметру поля зрения вспыхивали и мерцали бесконечные ряды символов. Боковым зрением Рагнар увидел летящую к нему гранату. Судя по направлению полета, ее не мог бросить ни один из его товарищей. Должно быть, и это был один из трофеев ночных бродяг. Но кто бы ее ни метнул, он отнюдь не заботился о жизнях подземных мутантов. Рогнара со всех сторон окружали завывающие уродцы, и все они погибнут, если граната взорвется где-то рядом. Даже находясь в полуоглушенном состоянии, Рогнар понимал, что его изрядно пострадавшие доспехи не выдержат взрыва крак гранаты. Он слышал жалобное подвывание сервомоторов, огненно-красные символы индикаторов наперебой сообщали ему свои печальные истории. оставался только один шанс и он зависел от того насколько велика задержка у взрывателя этой гранаты когда она подлетела поближе рогнар вытянул руку с мечом и отбил гранату плоскостью клинка очень надеюсь что сотрясение от удара не приведет в действие взрыватель на один короткий миг у него замерло сердце он ждал что сейчас ему оторвет взрывом руку но граната отлетела назад в плотную массу ночных бродяг Мгновением позже прогремел взрыв, взметнувший в воздух куски тел мутантов. Рогнар пошатываясь, двинулся вперед. Ночные бродяги, почувствовав его слабость, снова бросились в атаку. Каменные топоры и дубинки колотили по трещинам его поврежденных доспехов. Некоторые куски керамита уже падали на каменный пол. Ударом рукоятки болт-пистолета Рогнар расколотил чей-то череп, затем вонзил острие меча в грудь ближайшему мутанту и потом рассек его тело надвое быстрыми движениями вверх и вниз. Толпившиеся вокруг бродяги, увидев на его лице непреклонную решимость, стали понемногу расступаться. Это дало Рогнару возможность размахнуться мечом, рассекая надвое головы и тела. Теперь он вращался в толпе мутантов, словно смерч, и через несколько мгновений осознал, что вокруг него уже никого не осталось. Тяжело дыша, грохочущий кулак оглянулся назад и увидел Свена, Нильса, Ларса и Стребьерна, прорубающих себе дорогу в толпе мутантов. Казалось, молодые волки плыли по морю кровоточащей плоти и бурно плещущей крови. Мутанты падали вокруг них, как пшеница под косой жница. Кровавые когти казались бесчувственными, непобедимыми, неодолимыми. Но тут Рогнар увидел, как кстребёрну и Свену летит граната. Он крикнул им об опасности, но инстинктивно понял, что предупреждение прозвучало слишком поздно. Свену удалось броситься в сторону вовремя. Он нырнул головой вперед в толпу ночных бродяг, краша мутантов на лету. Стребьерн опоздал на какую-то долю мгновения. Его схватили несколько ночных бродяг, стремясь повалить на пол, чтобы расколотить шлем своими дубинами. В последний миг беспощадный череп могучим рывком расшвырял их по сторонам и попытался уйти от гранаты. Это ему почти удалось, но взрыв грянул как раз во время прыжка. Осколки ударили под оспехом Стребьерна, и он, кувыркаясь, отлетел в сторону, подобно тряпичной кукле, отброшенной жестоким ребенком. Рагнар на мгновение застыл на месте, переполненный смешанными чувствами. Казалось, ненавистный враг погиб, лишив Рагнара возможности отомстить, но не это поразило юношу. Внезапно он понял, насколько незначительной была его жажда мести по сравнению с угрозой, которую являли собой воины хаоса и злобное божество, которому они поклонялись. Это была угроза всему человечеству, и Стребьерн пал, сражаясь против нее. Более того, он спас жизнь рогнара от злого колдовства шамана, и теперь грохочущему кулаку уже никогда не вернуть этот долг. Юноша застонал от ярости и разочарования, внезапно осознав, что он вовсе не хотел убивать стрибьорна. Возможно, он вообще не хотел смерти беспощадного черепа. По сравнению с той угрозой, которая открылась в этих подземных глубинах, их старая племенная вражда казалась мелкой и глупой. Он заметил, что Свен повернулся и прокладывает путь через толпу туда, где рухнул Стребьерн. На глазах у Рагнара Стребьерн внезапно вынырнул из моря зловонных тел и, шатаясь, поднялся на ноги. Его доспехи треснули. Под расколотой оболочкой стали видны внутренние механизмы. С половины лица сошла кожа, обнажив зубы и челюстную кость. Одна рука повисла окровавленной плетью, но, тем не менее, воин продолжал сражаться. Его цепной меч так и сверкал в воздухе, неся смерть мутантам. Во имя Русса это действительно был могучий воин. В этот момент оцепенение наконец-то оставило Рагнара, и юноша бросился в сечу, мечом прокладывая себе дорогу туда, где бились Свен и Стребьерн. В несколько мгновений грохочущий кулак расчистил себе путь, подхватил шатающегося стребьорна под руку и потащил его вперед. Обернувшись к Свену и Нильсу, он крикнул «Гранаты!». Свен зловеще улыбнулся и принялся одну за другой метать гранаты в толпу ночных бродяг. Через несколько мгновений к нему присоединился Нильс. Грохот взрывов эхом покатился по пещерам. Вспышки засверкали в сумраке, будто молнии. И снова ночные бродяги оказались не в состоянии вынести этого, Оставшись после гибели шамана без вождя, их передние ряды попятились в направлении расщелины, но огромная толпа ночных бродяг напиралась сзади, и под этим давлением мутанты десятками начали срываться в вечную тьму бездонной пропасти, издавая пронзительные вопли. Рогнар опустился на колени и достал аптечку, висевшую на поясе. Он понимал, что должен действовать очень быстро, чтобы спасти жизнь Стребьерна. У него оставались считанные минуты, пока воины Хаоса не бросились за ними в погоню. Юноша поднял взгляд и увидел стоящего над ним Свена. Его доспехи были заляпаны запекшейся кровью и засыхающими мозгами. «Хороший бой!» – пробурчал Свен. рогнар согласно кивнул, думая о том, сколько еще времени у них осталось до появления воинов Хаоса. Он знал, что главная его задача – выбраться отсюда и предупредить Орден о том, что обнаружил в пещере их отряд. Но юноша также понимал, что не сможет бросить здесь раненого Стрибьерна. Он вспомнил, что сказали ему старые чародеи за вратами Муркаи. Его ненависть — это слабость, которая позволит злу проникнуть в его душу. Он понимал теперь, что они были правы, что ему оставался лишь один способ избавиться от этой ненависти. рогнар быстро принял решение, молясь о том, чтобы оно оказалось верным. «Свен!» «Бери Ларса и Нильса и сваливай отсюда! Возвращайтесь на поверхность! Отойдите подальше от этого проклятого места, чтобы восстановилась связь, и вызывайте орден!» Вместо ответа Свен поднял руку и расстегнул застежки шлема. Тот с глухим стуком упал на влажный песок, открыв взгляду мрачное, искаженное яростью лицо космического волка. «И оставить тебя здесь, со состребьерном, чтобы тебе достался этот бой и вся слава!» Свен яростно замотал головой. «Ты с ума сошел? Или же ты думаешь, что я безумец?» Несмотря на их жуткое положение, Рагнар не смог удержаться от улыбки. Он положил руку Свену на плечо. «Надень-ка шлем и отправляйся немедленно, идиот, или я разорву зубами твое горло. Неужели ты не понимаешь, насколько важнее, чтобы космические волки узнали, что здесь происходит? Или тебе важнее пасть смертью героя?» «Кто бы говорил?» «Ты-то останешься!» Глаза Свена превратились в узкие щелочки, а голос прозвучал угрожающим шепотом. «Стребьерн спас мне жизнь, я не намерен бросить его здесь!» «Ты уходишь! Я остаюсь!» Глаза Свена сверкали лихорадкой битвы, и он взволнованно перебирал пальцами зубья своего цепного меча. Упрямство Свена вывело Рагнара из себя. «Я не собираюсь повторять!» — взревел он. «Убирайся, или я сам убью тебя!» Их глаза встретились. Оба воина злобно оскалились. Запахло яростью и ненавистью. Рагнар почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом. Мгновением позже Свен явно почувствовал решимость рогнара и отступил, подобно волку, уступающему вожаку стаи. «Хорошо», — проговорил он, подобрав шлем и стирая с керамитового забрала окровавленные песчинки. «Я ухожу!» но в следующий раз наступит мой черед остаться с раненым». Рагнар усмехнулся. «Это честно». Свен отвернулся и рявкнул Нильсу и Ларсу. «Вы двое! Вы слышали этого героя? Отправляемся! И никаких споров, или я вырву вам сердца и сожру у вас на глазах!» «Ты всегда думаешь о еде?» — пробормотал Нильс. Проходя мимо Рагнара, он показал ему поднятый вверх большой палец. «Мы встретимся снова!» — бросил Ларс. «Я знаю это! Молю, Руссо, чтобы ты оказался прав!» — ответил Рагнар, глядя, как троица исчезла в темноте. Рогнар вытащил баллончик синтеплоти и распылил ее на лицо Стребьерна. Гибкий органопластик тут же отвердел, закрыв обнаженные кости и зубы. «Вышло не очень красиво, но, по крайней мере, рана останется чистой и стерильной». Достав ремкомплект, Рагнар также быстро законопатил трещины в доспехах Стребьерна, предварительно соединив и срастив силовые волокна. Наконец, убедившись, что все в порядке, он ввел раненому черепу инъекцию сильного стимулятора. Стребьерн открыл глаза и испустил стон боли и ярости. «Ты все еще здесь, грохочущий кулак? Я удивлен». Его усталый голос был окрашен болью, терзающей израненное тело. «Ты спас мне жизнь! Я возвращаю свой долг!» «Мне не нужна твоя помощь!» – прошипел Стребьерн сквозь стиснутые зубы и попытался подняться. Ему удалось встать на колени, но затем он снова повалился на бок. Рагнар подхватил товарища под левую руку. Меч он убрал в ножны, а пистолет держал в левой руке. Из трещин в доспехах Стребьерна струилась кровь. «Давай-ка лучше поднимайся и пойдем. Уроды скоро очухаются, это лишь вопрос времени. И хаоситы подоспеют с минуты на минуту». Превозмогая боль, Стребьерн произнес. «Как там Хенгист и остальные?» рогнар напряг слух, но ему не удалось расслышать никаких отзвуков боя. «Похоже, отряд Хенгиста погиб, или, что еще хуже, пленен». Рагнар надеялся, что рухнувший мост задержит воинов хаоса, но понимал, что это лишь ненадолго приостановит погоню. Стребьер наперся на Рагнара, и они двинулись в сумрак. Рагнар хотел отыскать тот путь, которым они пришли в храм. Это было нелегко. Он улавливал следы космических волков, но резкое зловоние ночных бродяг почти заглушало их. Теперь Рагнар осознал, что их заманили в ловушку, позволив забираться под гору все глубже и глубже, в то время как вокруг них собирались огромные толпы мутантов. Им дали возможность добраться до храма, но они вошли туда как жертвы меняющего пути. Эта мысль отнюдь не ободрила юношу. Наплечный фонарь Рагнара рассеивал мрак впереди. Он наклонился и увидел свежие следы, недавно оставленные Свеном и его товарищами. Это несколько утешало. Стон, донесшийся из-за спины, дал Рагнару знать, что Стребьерн находится не в лучшей форме. Юноша обернулся и увидел, что лицо беспощадного черепа побледнело, а его кожа приобретала тот желтоватый оттенок, который во время своей прежней жизни на островах грохочущий кулак привык связывать со смертью. Он надеялся лишь на то, что Стребьерну поможет выжить его сверхчеловеческая сила. Но какую же помощь ему можно оказать? У беспощадного черепа явно были внутренние повреждения, для лечения которых у Рагнара не имелось ни навыков, ни специального оснащения. Часто несерьезные, на первый взгляд, поверхностные раны становились причиной гибели воинов. Мальчишка и Рагнар слышал истории о мужчинах, которым доставались лишь легкие удары по черепу, и они продолжали сражаться, а потом неожиданно падали замертво в момент своего триумфа. Может, именно так и случится с Остребьерным. — Иди без меня, грохочущий кулак! — невнятно пробормотал череп, с трудом ворочая искалеченной челюстью. — Я подожду здесь. Если кто-нибудь погонится за тобой, я задержу их. Ты пойдешь со мной, беспощадный череп, даже если мне придется тащить тебя на плечах. Ты дошел сюда. Будь мужчиной и пройди весь путь обратно. их глаза встретились Как и в случае со Свеном, Рагнар ощутил яростное сопротивление, но, как и со Свеном, он преодолел его. Наверное, если бы Стрибьорн был в полной силе, он не стал бы повиноваться, но сейчас беспощадный череп ослаб и просто не мог противостоять Рагнару. — Убедил. Пошли. Сервомоторы доспехов в Стрибьерна астматически хрипели, прорванные на спине трубки дымились, но беспощадный череп зашагал по туннелю, прихрамывая и пошатываясь. Грохочущий кулак видел, что он с трудом держится на ногах. Рагнар облегченно вздохнул. Он узнал это место. Это было огромное подземное озеро. Юноша и представить себе не мог, до чего будет рад увидеть его омерзительные воды». В этот миг даже воды, окружавшие его родной остров, не сделали бы грохочущего кулака более счастливым. Каким бы безрадостным и отталкивающим ни было это место, оно являлось ориентиром, и теперь Рагнар знал, что находится на верном пути. За последние несколько часов ему не единожды казалось, что он сбился с маршрута. На обратном пути к выходу на поверхность все выглядело совершенно по-другому, и Рагнар прекрасно понимал, почему. Ведь теперь он двигался в противоположном направлении, видя туннели и пещеры с другой стороны. Вдобавок ко всему, он еще и устал. Другой ракурс, другие ощущения. Все это меняло восприятие этого места, делая его незнакомым, угрожающим и враждебным. Юноша тряхнул головой и напомнил себе, что оно и в самом деле такое. «Это озеро мертвых?» – спросил Стрибьерн булькающим шепотом. Рагнар понял, что беспощадный череп бредит. «Мы уже пришли?» «Нет», — ответил Рагнар. «Это не оно. Это всего лишь тот мерзкий и загаженный хаосом пруд, в который Свен плюнул по пути вниз». Он попытался улыбнуться, но ему удалось изобразить лишь вымученную гримасу. «А, это ты, грохочущий кулак. Когда-то я убил тебя, ты убил меня». И мы вместе попали в ад. Рогнар вздрогнул. На мгновение это показалось ему вполне возможным. От этой мысли у него закружилась голова. Возможно, Стребьерн прав. Может быть, их трупы так и лежат в развалинах деревни грохочущих кулаков, а путешествие в Русвик и процесс превращения в волка были всего лишь видением». Последней фантазии, подобные сну, возникшему в его разрушенном болью мозгу в тот момент, когда рогнар отправился навстречу смерти. Может быть, они и в самом деле мертвы, убив друг друга, они вошли в ад вместе. Рагнар отчаянно боролся, стараясь сохранить рассудок. Он глубоко вдохнул отвратительный воздух, втянув в себя запах затхлой воды, плесени и грибов. Он увидел следы крови там, где накануне лежали трупы убитых ночных бродяг. Наверное, сородичи уволокли их, чтобы сожрать. Юноша ощутил на пальцах прохладные керамитовые перчатки, а в руке рукоять болт пистолета. Он напряг все свои чувства, гораздо более острые, чем у любого смертного, пытаясь вобрать в себя окружающее во всей его полноте. «Нет», — сказал он себе, — «я не мертв». «И Стрибьерн тоже. Во всяком случае, пока еще нет. Мы космические волки, избранные руссом, и мы не сдадимся!» Он достал еще одну капсулу обезболивающего и прижал ее к инъекционному клапану доспехов Стрибьерна. Капсула с шипением опустела, а ее содержимое вошло в организм кровавого когтя. Стрибьерн испустил долгий стон, встряхнул головой, Огляделся по сторонам, запавшими глазами, полными боли, но, пожалуй, уже не такими лихорадочными. «Идем дальше», — сказал он. рогнар кивнул в знак согласия. Ему показалось, что издалека доносятся звуки погони. «Что это было?» — спросил стребьорн рогнар был поражен тем, что беспощадный череп что-то расслышал. За последний час у него усилилась лихорадка, и он едва держался на ногах. «Ничего», — ответил Рагнар. Он лгал. Это был грохот подкованных ботинок, доносившийся из коридора позади и отдававшийся резким эхом в здешних лабиринтах. Было трудно определить расстояние, отделявшее их от источника шума, но Рагнар считал, что он уже недалеко. Кто бы ни следовал за ними, кровавые когти и не пытались таиться. Они бежали по туннелю со всей возможной скоростью. Рагнар выругался. Он понял, что они сейчас находятся в том длинном коридоре, где на пути к храму он рассматривал наверху древние балки. Это было сегодня, но казалось, что с тех пор прошло несколько дней или даже недель. Насколько рогнар помнил, отсюда оставалось не так далеко до выхода на поверхность. Им почти удалось выбраться. Почти. Его утешала мысль о том, что Свен и остальные, наверное, уже ушли далеко. Ничто не указывало, что с ними случилась какая-то беда. Должно быть, кровавые когти уже выбрались на поверхность или даже вышли из зоны помех и вызвали помощь, ведь они двигались гораздо быстрее, с ними не было раненого Стребьерна. — Надо поднажать, — сказал Рагнар. — Осталось уже недалеко. Стребьерн кивнул и захромал вперед. Они почти уже миновали этот коридор, когда рогнар услыхал позади знакомый голос. Глубокий, красивый, но при этом зловещий. «Куда бежишь, щенок? Повернись ко мне! Я хочу взглянуть на тебя, ибо не люблю стрелять в спину!» Рагнар узнал этот голос. Он принадлежал воину Хаоса, который насмехался над сержантом Хенгистом. Юноша медленно повернулся и обнажил свой меч, дав Стребьерну возможность сползти на землю. Он был поражен, когда узрел своего врага. Рагнар ожидал увидеть целый отряд ужасных десантников хаоса в сопровождении орды ночных бродяг, но разглядел лишь одинокую фигуру. «Мэддокс!» — с ненавистью выпалил кровавый гоготь. Он увидел, что некоторые символы на доспехах воина хаоса светились, несомненно излучая зловредную энергию. Волосы на затылке юноши встали дыбом. «Что происходит? Здесь действует проклятие!» В промозглом воздухе пещеры раздался смех. Ты запомнил меня? Я польщен. Это хорошо. Когда твоя душа попадет в ад, ты сможешь рассказать, кто тебя убил. Я еще не мертв! Поверь мне, исправить это упущение для меня дело лишь нескольких мгновений. Где твои собратья? Все они мертвы!» «Нет, они охотятся на нескольких уцелевших из твоей маленькой группы, на тех, кто сбежал с поля боя, как трусы. Да они и есть трусы!» «Я не верю тебе!» Рагнар ощутил, как зверь внутри него зарычал в ответ на оскорбление и начал выдвигаться вперед. «Веришь ты или нет, к делу это не относится». Снова рогнару показалось, что в голосе последователя хаоса прозвучала нотка скуки. «Тогда зачем ты мне говоришь это, мразь?» Колдун в доспехах вздохнул, словно изумляясь крайней невежливости щенка, стоявшего перед ним. «Потому что я давно уже не испытывал удовольствия подразнить одного из вас, находясь так близко, и мне хочется этим насладиться». Это ничтожно малая месть за то, что вы сожгли Просперо, но я сейчас наслаждаюсь где могу. Значит, ты один из тысячи сынов. Теперь Рагнар понял, что Мэдокс — один из самых древних и опасных врагов Ордена, дьявольский колдун и грозный воин. Тысячи лет назад, после мятежа Хоруса, космические волки очистили родину тысячи сынов, планету Просперо. Но предатели-десантники не простили им этого деяния. Несколько раз с тех пор ренегаты атаковали Фенрис, пытаясь отплатить за гибель Просперо. «Не означает ли присутствие здесь Мэддокса очередной подобной акции?» «Конечно, так оно и есть. Вот почему было столь необходимо, чтобы кто-нибудь выбрался отсюда и предупредил космических волков». Мысль о том, что Свен передал сообщение и возмездие, последует уже скоро, несколько утешило Рагнара, придав ему Талику уверенности. «Браво! Значит, эти идиоты в клыке все еще учат новобранцев древним истинам!» усмехнулся Мэддекс. «Они рассказали мне достаточно о вашем предательстве, чтобы я мог распознать гнусного и неисправимого врага человечества, когда увижу его!» К удивлению Рагнара Мэддокс не расхохотался. Напротив, его насмешливый голос принял ученый тон. «Они так ничего тебе и не рассказали. Это не мы атаковали ваш орден, это вы предательски напали на нашу родину. После того, как вы отреклись от вашего долга перед человечеством и императором...» Мэддокс покачал головой. «Такая уверенность и так мало знаний. «Мы не отреклись от императора. Это он отверг нас. Он направил своих волков, потому что ему не понравился путь, который открыл наш примарх, почтенный Магнус. Путь к знанию и безграничной власти. Точнее, к безграничному злу!» Мэдокс печально покачал головой. «Правду говорят, что глупо спорить с теми, чей разум закрыт». «А ни в одном Ордене нет более скрытых и варварских умов, чем у космических волков. Не знаю, зачем я трачу свое время в попытках просветить тебя». Рагнар тоже подумал об этом. «Неужели воин Хаоса чего-то ждет? Возможно, он надеется, что подоспеют его товарищи и помогут ему пленить Рагнара. Сейчас юноше было все равно». Каждое мгновение, которое он отнимал у Мэддокса, означало один лишний шанс для Свена, дающий возможность доставить сообщение их братьям в клык. «Может быть, мы и варвары, но верны своим клятвам!» — прорычал Рагнар. «Ты весьма настойчив в своей недальновидности». рогнар терялся в догадках, не понимая, что же имеет в виду Мэддокс. Только сейчас он начал замечать какое-то колдовство, которое воздействовало на его чувства и заставляло внимательно слушать то, о чем говорил воин -хаоса. Наверное, это было некое коварное заклинание, делавшее человека уязвимым для ереси. Юноша решил что-нибудь предпринять, но понял, что находится под воздействием странной силы, мешающей ему действовать. Его разум словно оказался запутан в силки». А тем временем драгоценные камни на доспехах Медока засияли еще ярче. Не в них ли все дело? Встряхнув головой, чтобы прочистить мозги, Рагнар спросил колдуна Хаоса. «Как вы сюда попали?» «Мы явились в ответ на молитвы тех, кто поклоняется меняющему пути. Мы прибыли под прикрытием того самого метеоритного дождя, на разведку которого явились эти младенцы, твои собратья». «Мы пришли по зову тех, кто почитает нас. Храм, что находится внизу, был освящен одним из моих боевых братьев, оставленных в этом мире после нашей последней атаки на клык. Мой брат учил мутантов истинному пути. Он вывел их из заблуждения к свободе». Рогнар кивнул. «Последний фрагмент загадочной мозаики встал на свое место». Юноша заставил свою руку двигаться, с трудом противостоя колдовству воина хаоса. Он медленно начал поднимать свой безумно потяжелевший болт-пистолет, нацеливая его на Мэддокса. Драгоценности на доспехах ренегата внезапно потухли, будто Рагнар разрушил их магию. — Твоя воля сильнее, чем я думал, щенок! — произнес Мэддокс голосом, полным презрения и ненависти. полагаю теперь мне придется убить тебя а жаль ведь как приятно было бы если б ты добровольно пришел к алтарю Дзинча и предложил себя меняющему пути но что поделаешь все сразу получить невозможно мэдок с молниеносным движением поднял свое оружие и выстрелил юноша не успел ничего сделать его пистолет выбило из руки это был необычайно меткий выстрел Понимая, что теперь у него остался единственный шанс, Рагнар поднял меч и рванулся вперед. Ствол вражеского болтера смотрел ему в глаза, подобно зияющему жерлу пещеры. рогнар отстраненно заметил, что это оружие похоже на голову демона, изрыгающего огонь из пасти. В этот миг он понял. Ему конец. Мэддокс не из тех, кто промахивается с такого расстояния. Грохнул выстрел. Рагнар вздрогнул, но тут же удивленно понял, что пуля его не задела. Вместо этого он увидел, как от доспехов воина хаоса откололся большой кусок, а сам он отшатнулся. «Конечно», — усмехнулся Рагнар, — «у Стрибьорна тоже имелось оружие. Должно быть, беспощадный череп пришел в сознание и открыл огонь». Мэддокс пошатнулся, но мгновенно восстановил равновесие и как бы походя выстрелил мимо Рагнара. Услышав пронзительный треск ломающихся доспехов и стон боли, юноша понял, что заряд поразил Стребьерна. Но все же товарищ дал ему шанс, и рогнар намеревался в полной мере воспользоваться им. Пока он мчался навстречу Мэддоксу, с него слетели последние остатки вялости, вызванные злым колдовством. Рагнар вновь стал самим собой, неистовым космическим волком. С громким боевым кличем он описал мечом широкую дугу. Мэддокс развернулся ему навстречу, поднимая пистолет, но выстрелить не успел. Ему удалось лишь подставить свое оружие под меч Рагнара. Раздался лязг металла, брызнули искры. Затем цепной меч рассек пистолет воина Хаоса. Колдун отбросил изуродованное оружие, отступил на шаг и сделал неуловимый жест. Его меч вылетел из ножен и оказался в руке. Черный клинок по всей длине был покрыт красными рунами, которые светились колдовской энергией. «Его прикосновение будет смертельным», — понял рогнар Он сделал глубокий выпад, держа свой меч обеими руками. Мэддокс парировал удар. Соприкоснувшись, клинки зазвенели, словно молоты на ковальне. Мэддокс атаковал Рагнара, но кровавый коготь прыжком ушел от воина хаоса и сделал выпад. Противник легко отбил его. Теперь они ходили кругами друг вокруг друга, держа оружие наготове. У Рагнара волосы встали дыбом, когда меч Мэддокса издал зловещий низкий стон. Юноша почувствовал, что этот клинок живет колдовской жизнью. «Это верно», — пробурчал Мэддокс, угадав ход мысли юноши. «Это демоническое оружие, выпив твою кровь, поглотит душу. Ты же видишь, как он жаждет!» «Сперва ему придется поразить меня!» — ответил рогнар и с рычанием бросился на воина хаоса. Мэдокс, пригнувшись, уклонился и тут же молниеносно контратаковал. «Не думаю, чтоб это было слишком сложно!» Сказав это, он обрушил на юношу шквал ударов. Рогнар отчаянно отбивался, парируя, уклоняясь, едва успевая отпрыгивать. Воин Хаоса демонстрировал невероятную силу и скорость. рогнар понял, что при всей своей силе против Мэддокса он просто ребенок. Юноша с трудом отбил очередной оглушительный удар. Рука его онемела. По сравнению с десантником Хаоса он действительно был ребенком. Мэддокс обладал опытом тысячелетий и владел всеми дарами, которыми осыпали его силы Хаоса. Сражаться против такого воина было безумием. Этого свирепого врага ему ни за что не одолеть. Рагнар почувствовал, что мог бы просто сдаться, и тогда конец оказался бы не таким болезненным. И опять он осознал, что эти мысли пришли откуда-то извне, что его мозг подвергается воздействию внешней враждебной силы. Наверное, подрывающие дух размышления возникли под влиянием скорбной мелодии, которая звучала из испокрытого рунами колдовского меча. Эти ужасающие звуки лишали юношу мужества, отнимали силы, и вновь он собрал всю свою решимость, дабы избавиться от злых чар, парировал удар Мэддокса и ринулся в яростную атаку. Этот напор заставил воина Хаоса отступить шаг за шагом, утрачивая все полученные преимущества. Рогнар почувствовал досаду Мэддокса, ошеломленного этим неожиданным сопротивлением. Он обрушил на противника очередной могучий удар, и его губы изогнулись в волчьей усмешке. На сей раз ему удалось преодолеть защиту врага и поразить одну из злобных демонических голов на его доспехах. На мгновение юноше показалось, что он всадил меч в тело колдуна, но тут он увидел, что на броне противника проступил до красна раскаленный жидкий металл. Он пузырился, словно вулканическая магма, а затем испарился, превратившись в серебристое ядовитое облако. рогнар поспешно отступил, заподозрив, что может погибнуть, вдохнув эту отраву. Магия, окружавшая воина хаоса, была настолько сильна, что даже возможности организма юноши сопротивляться ядам могло оказаться недостаточно. — Хороший удар! — язвительно заметил Медокс и внезапно ударил Рагнара ногой в пах. Это было словно удар кувалды. Кровавый коготь ощутил, как промялись его доспехи. Юношу подбросило в воздух, и, пролетев несколько метров, он растянулся на каменном полу рядом с лежащим стрибьерном. Рагнар тут же перекатился через голову и вскочил на ноги. Его тело пронзила дикая боль. Он встряхнул головой в отчаянной попытке обрести ясность чувств. Мэддокс мчался к нему, высоко подняв свой завывающий меч для последнего удара. В этот миг Рагнар ощутил, как его охватывает оцепенение. Он понял, что у него не хватит сил, чтобы отразить смертельные удар, и осознал, с его жизнью покончено уже наверняка. Он мог лишь смотреть, как приближается к нему воин хаоса. Юноша был заворожен светящимися рунами и стоном беспощадного меча, зная, что через считанные мгновения почувствует его холодное жало. И если еретик сказал правду, то грохочущий кулак ощутит, как колдовской клинок забирает душу из еще живого тела. Когда Мэддокс едва не наступил на изувеченное тело Стрибьорна, беспощадный череп внезапно открыл глаза». Собрав всю волю в кулак, он протянул свою неповрежденную руку и из последних сил ухватил воина Хаоса за лодыжку. Не ожидавший этого нападения, Мэддокс потерял равновесие и рухнул вперед. Рогнар инстинктивно поднял свой меч, защищаясь от падающего врага. Раздался жуткий скрежет. Посыпались искры, когда вращающиеся зубья цепного меча вгрызлись в адский металл доспехов воина Хаоса. Рогнар едва успел откатиться в сторону, когда из облачения Мэддокса вырвался ядовитый газ. Тело врага рухнуло на землю, загоняя жужжащие лезвия еще глубже в грудь, пока они не вышли со спины. Оттуда вырвался вверх огромный фонтаномерозительного дыма, который поднялся к потолку пещеры и медленно рассеялся. А на Рагнара обрушился долгий вопль бесконечного отчаяния. Шлем Мэддокса откатился в сторону, и рогнар увидел, что доспехи врага пусты, словно в них никого и не было. «Быть может, так оно и есть», — подумал он. «Возможно, Мэддокс физически прекратил свое существование давным-давно, и лишь его злобная душа осталась действовать в древних доспехах». Рогнар тяжело дышал. Его тело скрутило боль. В этот миг он не ощущал никакого торжества, хотя и понимал, что это было бы естественно. Он и Стрибьерн одолели одного из самых могущественных врагов, с какими только мог столкнуться космический десантник. Вопреки всему, они победили. Более с помощью удачи, нежели мастерства. И еще благодаря чрезмерной уверенности противника. Но в сложившихся обстоятельствах Рагнар был рад этой победе, как бы она ни была достигнута. Это лучшее, на что он мог надеяться. Юноша протянул руку и вытащил свои мечи из доспехов врага. Затем он подобрал упавший пистолет Стрибьорна и сунул его в свою кобуру. Наклонившись, грохочущий кулак взвалил на плечи тело беспощадного черепа и медленно побрел к выходу на поверхность. Его поврежденные доспехи скрипели и стонали под невыносимой тяжестью, и Рагнар подумал, что надо будет лично поблагодарить техно-жрецов за столь тщательное обслуживание этого боевого оснащения, которому исполнился не один век. Оно хорошо послужило ему во время первого настоящего боевого задания. Ощущая на своих плечах тяжелый груз, Рогнар улыбался. Трижды за сегодняшний день он был обязан Стребьерну жизнью, и он вернет этот долг, если туша старого врага не раздавит его прямо сейчас. Впрочем, он сможет вернуть Стребьерну долг только в том случае, если они оба живьем доберутся до поверхности — С застывшим на лице решительным выражением Рагнар зашагал по туннелю. Он надеялся, что выход недалеко. Прохладный ночной воздух бросился в лицо рогнару когда он вынырнул из пещеры, а с ним явился и странный химический запах, отдававший маслом и керосином. Не сразу окутанный болью мозг юноши отметил, что они наконец-то выбрались на поверхность. Через секунду Кровавый Клык заметил, что все пространство перед входом в пещеру лишено растительности, и только в следующее мгновение он осознал, что на него смотрят полсотни стволов. Ноздри его раздулись, и рогнар уловил запахи братьев по ордену. Их было много. «Это я, Рагнар!» — сказал он просто для того, чтобы что-то сказать. Он был уверен, что они уже узнали его, но в этих обстоятельствах ни в чем нельзя было быть слишком уверенным. Да, это могло стать самой глупой смертью от рук своих товарищей после бесконечно долгих и опасных блужданий в недрах этой дьявольской горы. На Рагнара упали лучи фонарей, залив его ярким светом. Зрачки волка тут же сузились, но на мгновение он все же оказался ослепленным. Затем юноша почувствовал, как могучий разум проник в его сознание, тщательно анализируя все мысли кровавого когтя. Юноша был уверен, что чувствует в этом разуме присутствие тех трех старцев, что когда-то встретили его за вратами моркай. На этот раз Рагнар сам открыл для них свой разум, стремясь во что бы то ни стало избежать непонимания. Призрачные пальцы перелистывали его мысли, но он почувствовал, что его узнали и признали. — Это брат рогнар и брат Стребьерн, — произнес туманный голос. — И на них нет никаких следов хаоса. Хвала Руссу! — Иди сюда, парень, а брата Стребьерна передай на попечение жрецов, — прозвучал голос из сумрака. Рагнар узнал Ранека. Лучи фонарей исчезли, и юноша смог различить над головой ходовые огни и призрачные очертания нескольких боевых кораблей громовых ястребов. Очевидно, Орден получил предупреждение и среагировал на него мгновенно и решительно. Рогнар понимал, что это говорит лишь о масштабах угрозы, поджидавшей в недрах горы. Собрав последние силы, он зашагал навстречу боевым товарищам, заставив себя двигаться гордо и прямо, несмотря на мучительную боль, поврежденные доспехи и ошеломляющий вес беспощадного черепа на плечах. Несколько человек поспешили вперед, чтобы принять у него стрибьерно, Он увидел знаки целителей. Один из них взглянул на юношу и жестом пригласил следовать за собой вниз по склону. Через несколько десятков шагов Рагнар оказался перед входом в палатку полевого госпиталя. Целители уже присоединили свои странные устройства к доспехам Стребьерна и начинали загадочные ритуалы. Один из медиков стал присоединять аппаратуру и к Рагнару. «Как Стребьерн?» – спросил юноша. «Он будет жить? Он ведь спас мне жизнь». Эти слова прозвучали как-то глупо, но целитель только улыбнулся, показав свои клыки. «А ты наверняка спас его жизнь, вовремя доставив сюда. Но теперь помолчи, я должен заняться тобой». Это был приказ, но высказан он был мягко, и рогнар повиновался. Он услышал свист воздуха, когда лекарственные препараты вводились в инъекционные отверстия его доспехов, затем щелчок, когда распахнулись створки грудной пластины. Через мгновение юноша почувствовал, как расслабляются мышцы. Он встряхнул головой, чтобы вернуть четкость восприятию, и тут заметил Свена, стоявшего у входа. «Итак, ты сделал это, брат», — сказал Свен. «Я рад!» «Ты, очевидно, тоже выполнил свою задачу, и наше послание достигло цели». «Да, но повозились же мы у этой пещеры. Я думал, мы никогда не выберемся из зоны помех». «Должно быть, мы отмахали добрых 6 миль, прежде чем я смог связаться с Клыком». «А что случилось потом?» «А потом началось такое. Буквально через пять минут после отправки сообщения я увидел в небе огненные хвосты громовых ястребов. Они устремились вниз и стали пускать в лес химические ракеты. В течение двух минут корабли очистили пространство вокруг входа в пещеру на тысячу шагов». После того, как завершилось действие ракет, громовые ястребы сели, и из них вывалились едва ли не все волки-клыка. Тут и ранок, и библиарии, и железные жильцы. Здесь даже один дредноут, которого зовут Бьорн, Разящая Рука. Говорят, что это один из древних, что был еще рядом с Руссом. Все старшие братья, что были в комнатах для медитации, тоже явились сюда и приволокли кучу оборудования. Похоже, мы откопали настоящее осиное гнездо, и теперь волки намерены очистить его быстро и качественно. Свен перевел дыхание. Мы с Нильцем и Ларсом только что вернулись с места, откуда отправлялись сообщения. Я понимал, что зайду взглянуть на тебя, прежде чем мы отправимся вглубь горы. Ты возвращаешься туда? А попробуй останови меня. Первые отряды уже отправились. Они прокладывают линии связи, и ищут ловушки, чтобы на нас не рухнул потолок, когда мы все спустимся туда. Громовые ястребы сканируют гору в поисках других выходов. Как только станет ясна ее топография, мы спустимся туда и вычистим эту мразь хаоса. «Мы убили одного из них», — сказал Рагнар. «Стребьерн и я. Мы убили их командира, Мэддокса». «Я уже слышал, — в библиарии сообщили. Весь Орден только и говорит об этом. Давненько Кровавому Когтю не удавалось победить в бою могучего воина, равного Мэддоксу. Вы совершили великий подвиг». «Нам повезло. Выбирая между командиром удачливым и командиром мудрым, я предпочту того, кому чаще везет», — заметил Свен. «Как бы то ни было, не говори об этом слишком громко, а то все испортишь. Впервые с тех пор, как я попал в Русвик, с нами обращаются так, словно мы что-то собой представляем». «Это тебе только кажется. На самом деле с нами всегда обращались так, будто мы что-то значим. Именно поэтому старшие волки держались так сурово». Ладно. Когда с твоими ранами закончат, спускайся и присоединяйся к нам. Нильс нашел кое-что поесть. «Меня это нисколько не удивляет», — сказал Рагнар и улыбнулся. Наконец-то он почувствовал радость. Молодой космический волк прошел крещение огнем, не опозорившись. Он знал, что вскоре его товарищи очистят это змеиное гнездо и отомстят за павших братьев. И Рагнар с нетерпением ожидал возможности присоединиться к другим волкам в их грядущей жестокой мести.